И значит, тем более взвешенным, точным должно быть выступление на нем. Мне трудно сейчас посчитать но, наверное, я участвовал более чем в 20 крупных многотысячных митингах. Сложные чувства возникали, когда огромная масса людей, увидев тебя, начинала скандировать «Ельцин! Ельцин!» «Мужчины, женщины, молодые, пожилые!» Честно скажу, радости и удовольствия при этом не испытываешь. Нужно как можно скорее подняться на трибуну, взять микрофон и начать говорить, чтобы сбить эту волну восторгов эйфории. Когда люди слушают, все-таки атмосфера уже меняется. Я с какой-то внутренней осторожностью смотрю на этот энтузиазм еще и потому, что все мы отлично знаем, как легко многие могут восторгаться, а потом терять веру. Поэтому здесь лучше в излишние иллюзии не впадать. После митингов я нередко спорил со своими доверенными лицами, которые считали, что чем громче скандировали мое имя, тем успешнее прошел митинг. Это все ерунда. А вообще мои доверенные лица — это какой-то особый сплав людей. За их бескорыстную поддержку, искренность, самоотверженность, преданность буду им благодарен всегда. Мне многие твердили, что я совершаю страшную и непростительную ошибку, взяв к себе в доверенные лица не профессионалов, не политиков, ученых, а простых умных человечных людей. Я никого из них до предвыборной кампании не знал. Они звонили, приходили ко мне, говорили, хотим быть вашими доверенными лицами. Я отвечал, спасибо, но только подумайте, будет очень тяжело. Они говорили, мы знаем, брали отпуск за свой счет и работали буквально, не преувеличивая, день и ночь. Возглавил работу доверенных лиц Лев Евгеньевич Суханов. Человек-то самоотверженный, взвалившие на себя огромный груз по координации моей предвыборной кампании. Прекрасные люди. И спасибо им. Какие у вас были недостатки в работе на посту первого секретаря МГК? Относится ли к ним авторитаризм? Правда ли, что уже на первой встрече с москвичами вы получали письма от партийных мафиози и их жен, обещавших порвать хилые паруса перестройки из записок москвичей, полученных на митингах, встречах, выступлениях. Проработал я секретарем ЦК несколько месяцев, и вдруг 22 декабря 1985 года меня вызывают на политбюро. О чем пойдет разговор, я не знал, но когда увидел, что в кабинете нет секретарей ЦК, а присутствуют только члены Политбюро, понял, что речь будет идти, видимо, обо мне. Горбачев начал примерно так. Политбюро посоветовалось и решило, чтобы я возглавил Московскую городскую партийную организацию, почти миллион двести тысяч коммунистов с населением города 9 миллионов человек. Для меня это было абсолютно неожиданно. «Я стал и начал говорить о нецелесообразности такого решения. Во-первых, я инженер-строитель, имею большой производственный стаж. Наметились мысли и какие-то заделы по выходу отрасли из тупика. Я был бы полезнее, работая секретарем ЦК. К тому же в Москве я не знаю хорошо кадры. Мне будет очень трудно работать». Горбачев и другие члены Политбюро начали убеждать, что это крайне необходимо, что надо освобождать Гришина, что партийная организация Москвы дряхлеет, что стили и методы ее работы таковы, что она не только не является примером, но и вообще плетется в хвосте партийных организаций страны, что Гришин не думал о людях, об их неотложных нуждах, завалил работу, его заботила только парадность, Проведение громких мероприятий, шумных, отлаженных, заорганизованных, когда все все читают по бумажкам. В общем, московскую партийную организацию надо спасать. Разговор на политбюро получился непростой. Опять мне сказали, что есть партийная дисциплина, что мы знаем, что вы там будете полезнее для партии. В общем, опять ломая себя,